Глава ч е т в р т а я Марат. Марат э м е л ь я н о в и ч я. Испуганно лепечет молодая девушка, судорожно перебирая документы, лежащие на столе папки, поднимает на меня огромные, перепуганные г л а з и щ е хлопает наращенными ресницами так часто, словно вот-вот собирается улететь. Я. Головка от наболдашника. Вот ты кто. Якое выражение так и вертится на языке. Как же меня разгильдяйство з а д о л б а л о Очередная секретарша, очередная тупая, но до неимоверности ухоженная голова. Все мозги вновь ушли не туда. Лучше бы для работы их хоть раз применила. Что ты, Елизавета Михайловна? Тяжелым взглядом припечатываю ее к месту, где документы. Они мне нужны. Раздражение внутри так и бурлит. Срочно, рявкую. Стоящая передо мной девушка от испуга ш ж подпрыгивает на месте. Ну-ну. Девица опускает глаза в пол, поджимает т р я с у щ и е с я губёхи. Ей страшно. Но вместо жалости она вызывает у меня лишь чувство омерзения. На кой хрен устраиваться на работу, если совершенно не собираешься выполнять свои обязанности? Неужели она думает, что я ее держать при себе буду лишь за красивые глазки до н а к а ч а н н ы й попец? Ни хрена! В объявлении было четко указано, что требуется секретаря, не кукла. Была б нужна кукла, именно ее бы я и искал. Где документы? Давлю на девчонку, смотрю на часы. Уходить через пятнадцать минут, а у меня еще пакет документов не собран. Они лежали в этой папке. Крутит пустую картонную папку в руках, кидается от стопки к стопке, что уральскими горами возвышаются на рабочем столе. И где же они теперь? Обвожу взглядом бардак на рабочем месте. Капец, черт ногу сломит. А теперь их там нет. Выдаёт гениальную вещь. Бинго. А, -а, а я хочу рвать и метать. «Ты уволена. Выметайся. Не сдерживаю рвущихся наружу эмоций. Выдергиваю файл с необходимыми документами. Он торчал в середине одной из стопок. в с я к и по б у м а г россыпью летит на пол. Соберешь все, наведешь здесь порядок. Показываю на завал. Только после этого позвоню в бухгалтерию и позволю т е б я рассчитать. Все понятно? Да. Глотая слезы, шепчет она. в е т р е в у щ и й тупой как пробка куклы, жалость не вызывает. Напротив, ее присутствие меня лишь сильнее начинает бесить. Захожу в свой кабинет, захлопываю дверь. Настроение не для переговоров. Мне с таким в зал идти в самый раз. е л е н а Сергеевна, найдите мне нового секретаря. Срываю злость на начальнике отдела кадров. Заколебали. Три месяца ищут и еще ни одной нормальной не нашлось. Марат Эмильевич, н о что случилось? встревоженно произносит женщина. Баша л и з о н ь к а ни на что не способна. Она теряет важные документы, инсайдерскую информацию хранит на всеобщем обозрении, и у нее на столе полный бардак. Перечисляю основные позиции своего недовольства. Пусть уж мне нормального секретаря найдут. Мне нужна толковая, стрессоустойчивая и ответственная секретарша. Никакие другие на эту роль не подойдут. Обязательно найдем, начинает убеждать сжаром, словно она не обещала этого уже порядка семи раз. Не переживайте, мигом отыщем. С сегодняшнего дня и до того момента, пока я не буду всецело доволен своей секретаршей. Ее обязанности переходят на вас. Можете приходить и занимать свое новое рабочее место. Я жду. Обескураживаю начальницу отдела. Марата Мильенович, да вы что? Всхлипывает. Либо занимаете рабочее место моей помощницы, либо освобождаете свое. Выставляю ультиматум. Для принятия решения у вас есть пять минут. Кладу трубку. Тратить время на уговоры и пустые обещания не собираюсь. Благодаря доблестному отделу кадров я четвертый месяц вместо нормальной работы треплю себе нервы. Достало в конец. Уверен, теперь Елена Сергеевна быстро найдет мне отличную секретаршу или сама здесь застрянет до с кончания веков. Из прозрачного файла достаю документы, пробегаюсь по списку. Все то, что я искал. Не хватает лишь трех экземпляров договора. Снимаю блокировку с учетной записи, нахожу требуемый документ, распечатываю в нужном количестве. Плююсь и ругаюсь, разбирая распечатанные листы по трём стопкам, сшиваю и привожу в порядок. Голова компании, блин, словно у меня других дел нет. К тому моменту, как заканчиваю подготовку, уже пора выходить. Ты еще здесь? Бросаю недовольное, проходя мимо рабочего стола моей секретарши. Помощницы ее язык не поворачивается назвать, вредительницы уж скорее. Я порядок навожу, тихо шепчет. Может быть, разрешите остаться? Я исправлюсь, честно. Нет. Рявкую, следуя дальше. Рекомендаций тоже от меня не жди. За спиной слышу тихий всхлип. Меня не торкает совершенно. Работать надо, а не марафет наводить. Открываю дверь, выхожу в коридор и едва не сбиваю с ног спешащую навстречу женщину. Елена Сергеевна, успеваю подхватить выпавшие из ее рук папки до того, как те рухнут на стол. Рад, что вы нашли возможность для совместительства. Обращаюсь к ней холодно. Ну что вы, м а р а т э м и л ь е н о в и ч Пустое? Отмахивается. Чего только не сделаешь ради вас, произносит с улыбкой, от вида которой у обычного человека холодок пробежит по спине. Принимайте обязанности. Киваю в сторону Елизаветы, чтобы к моему приезду девчонки здесь больше не было. Отрезаю жестко. Вернусь примерно через час. Покидаю офис, спускаюсь на парковку. Там меня уже ждет Матвей. з д о р о в приветствует друг. Пожимаем друг другу руки. Ты опоздал, опять что-то с т р я с л о с ь Да, блин, опоздал. Рычу несдерживая злости. Молодость вспоминал. Договора прошивал, документы готовил. А секретарша на что? Друг вопросительно выгибает бровь. Для красоты? Смеется. Пошла она нахрен для простоты мне не нужна. Водитель л а р и о н о в а трогается с места. Слушай, помнишь, ты говорил, что у Светы подруга есть, которая работу ищет. Поворачиваюсь к Матвею. Помню. Хитро смотрит на меня. Есть такая. Кивает. Она нормальная. Уточняю. Справится или уже работу нашла? У нее двое детей, говорит осторожно. п л е в а т ь Отмахиваюсь. Если будет выполнять свои обязанности, это не помеха. Окей. Лезет в карман, достает сотовый. Сейчас узнаем, смогу ли тебе чем-то помочь. Набирает номер, подносит трубку куху. Зая, привет.